Канн, Франция. Год 1361-й от Рождества Христова. Прошло несколько недель. Элиза, вдохновленная своим планом покинуть Канн, как только будет окончен сезон сбора трав,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 Она собиралась посвятить свои планы Паскаля, предупредить его, что скоро уйдет. Лиза рассчитывала сделать это в первую неделю декабря. Тогда должна была завершиться работа со сборами трав и урожая. Ей казалось правильным, и свое пребывание в Кане закончить именно в это время.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 Может, и не стоит ему навязываться. Воистину, он слишком вежлив, чтобы попросить меня уйти. Однако она решительно отбросила последнюю мысль. И все же я твердо вознамерилась сказать ему обо всем, так что, раз он меня не прогнал... «Я хотела поговорить с тобой кое о чем, если не возражаешь», улыбнувшись, начала она. «Мы никогда прежде не обсуждали, сколько я буду жить у тебя на постоялом дворе. Пожалуй, теперь я могу сказать тебе точно».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 Ей не нравилось, когда люди не понимали простых вещей с первого раза и переспрашивали то, что она уже объяснила. «Ты, верно, очень устал или был погружен в свои мысли, раз не расслышал меня?» Паскаль нахмурился сильнее прежнего. «Но я думал, тебя здесь все устраивает!» Явно давя в себе возмущение, ответил он. Вдруг его глаза округлились от осенившей его идеи. «Или тебя кто-то обидел?» «Никто меня не обижал», — довольно холодно отозвалась и Лиза, начиная понемногу злиться. «Что на тебя нашло, Паскаль? Я ведь сразу сказала, что не останусь в Кане навсегда. Или ты забыл?» «Я? Нет, просто...» Паскаль задумчиво кивнул и вдруг, казалось, успокоился. Нервозности в его голосе поубавилось. «Честно говоря, я подумал, что у тебя кто-то появился в городе.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 «Сейчас, боюсь, я снова должен посвятить себя делам. Ты ведь понимаешь?» Многозначительно спросил он, и Элиза кивнула. «Да, конечно», — она невинно улыбнулась. «Доброй тебе ночи». Паскаль торопливо отправился прочь, а Элиза недоуменно провожала его глазами, пока он не скрылся за дверью.